ЭПИЛОГ Надежда на спасение миссис Мелой меня не обманула. Любящий душой, почувствовав неладное, Бен на полпути развернулся и влетел в мерлин -корт в ту самую минуту, когда наш добросовестный слесарь заворачивал газовый вентиль зеленого чудовища, едва не убившего Рокси. Скорая приехала, но медицинская помощь, слава богу, никому не потребовалась. Спустя час полиция обнаружила и мистера Фишера. Ни беглец, ни его транспортные средства уже никуда не годились. Их останки собирали на скалистом берегу под самым высоким утесом в окрестностях пебл -Уэлла. «Нет, конечно, я не радовалась гибели мистера Фишера». Просто была счастлива, что все закончилось, и переживала за Миссис Мэлой. Уверенность, что Рокси выкрыпкается, родилась в моем сердце только вечером, когда она по телефону сообщила, что избавилась от всех запасов суперсмеси и травяного тонуса. Вот и правильно. Невероятно, но факт. Бен с моим мнением не согласился. Не знаю, Эли, не знаю. Растянувшись на кровати с книжкой в руках, он послал мне хитрый взгляд. И я начинаю проникаться идеями самого совершенства. Вот послушай. Английская поговорка «Мой дом, моя крепость» давно устарела. Разве неправильнее и не милее сердцу англичанина наше изобретение, милые дамы? Моя постель, моя крепость. Кем бы он ни был в нашем жестоком мире, Победителем или проигравшим, в постели он всегда король. — А ну дай сюда. Я выхватила книжонку. Как ты можешь? Что за шуточки? — А как же не смеяться, солнышко? Ты жива, невредима и рядом со мной. — Не понимаю. Ты должен злиться за то, что я ничего не рассказала. Тем более после той ссоры из-за самого совершенства. Одно другого не касается. Иди сюда. Бен подвинулся на кровати и привлек меня к себе. То, что ты сделала, — чистое безумие. Но я тебя понимаю. Ты бы никогда мне не позволил. Точно. А у меня не было выбора. Ох, Элли, Элли. Любимый осыпал меня поцелуями, нежными и легкими, как прикосновение крылышек бабочки. Я ведь никогда не посягал на твою душу. Мне нужно твое сердце. Оно принадлежит тебе. Знаешь, почему я пошла в само совершенство? Испугалась, что ты меня разлюбишь. Такую толстую после родов, некрасивую, глупенькая, — шепнул он мне на ухо, — признаюсь, как на духу. Я тоже ужасно боялся, что дети лишат меня моего неотразимого юношеского шарма. В ответ на это признание из детской донесся обиженный всхлип. Я посмотрю. Нет. Приложив пальцы к губам, мой рыцарь поднялся, набросил черный шелковый халат и отправился на битву с демонами ночи и свирепыми драконами» а фея сказочного замка осталась поддерживать огонь в очаге. Терпения ей хватило на полминуты. Уж если я не могу последовать за любимым на край света, то побегу за ним хотя бы в детскую. Мы вместе убаюкаем малышей, а потом... Потом всегда тайна. Как и любовь. Конец книги читал Федор Суботин.